Глава 14. Следующие 2 дня пролетели незаметно. Каждый из трёх союзников выполнял свою часть работы, и от напряжения и постоянного страха быть разоблачёнными в воздухе витало раздражение и недовольство. Все трое работали допоздна, а вечером, добравшись до Фасолины, до поздней ночи обсуждали увиденное и услышанное. Минхо постоянно цеплялся к Рейдану. Тот либо отмалчивался, либо в ответ ему угрозился сделать щель между его зубов шире. А Майя кричала на обоих и грозила сделать всё в одиночку, если они не прекратят вести себя как два идиота. Все трое сходились только на том, что действовать нужно как можно скорее. Благодаря Амайе они узнали, что Питера должны будут доставить в его бывшую лабораторию якобы для дачи показаний. И все трое сошлись на том, что это было отличной возможностью, чтобы организовать его побег. Минхо брал на себя пути отхода и подкуп нужных людей и Андро. Рейдуну доставалась роль грубой силы в случае необходимости, а Майя же должна была в этот день оказаться вместе с Сарой Александрой в башне Элисы и в суматохе вывести Нико. Одновременно с подготовкой побега Минхо с отрядом адвокатов вёл легальную, но пустую борьбу с городским советом за право отпустить Питтера Кейго хотя бы под подписку о невыезде. Но на все просьбы получал сухой, обоснованный отказ. Он попытался запустить кампанию в поддержку друзей, но Элиса всячески блокировала любое упоминание этого дела в информационных сетях. Времени до суда, после которого Элиса должна была получить доступ ко всем данным в голове Питера, а его самого обнулить, оставалось всё меньше. Рэйден считал, что план похищения, составленный андроидом, был слабеньким, но вполне мог сработать. В противном случае он планировал реализовать запасной под покровительством Ватта. Он быстро освоился в отделе сборки Carbon Sinti-Tex. Заниматься приходилось всем, чем понадобится, без разбора, от разгрузки ящиков с деталями до починки оборудования, но сложные программные настройки людям из цеха не доверяли. Огромные 3D-принтеры жужжали без перерыва, выдавая детали для Андро круглосуточно. Он быстро привык к оглушающему шуму, синтетическому запаху новых деталей и высокому темпу сборки. Carbon Synthitex вдвое увеличил производство андроидов, из-за чего и наняли дополнительных рабочих. Управление, наладка и контроль за наладкой станков считались грязной и примитивной работой для дешевой рабочей силы, поэтому сами Андро себя не собирали. Первые несколько часов Рейдену казалось, что он работает не на фабрике и даже не в родильном доме, а в морге, но он быстро научился абстрагироваться и концентрироваться только на деле. За что с ней искал расположение начальства, как лучший среди новеньких. Утром третьего дня он задержался на проходной, потому что вновь заметил доктора Аттикуса. Он проследил за ним до лифта, хотя тот уже не представлял ценности для их операции. Доктор нажал кнопку, и скоростной лифт понёс его на 134-й этаж, где, согласно плану здания, располагалась приёмная Элисы. Мысленно выругавшись в адрес предателя, Рейден пошёл в цех, где звонок созывал трудяг за ливистой трелью к началу изнуряющей двенадцатичасовой смены. Проходя между бесконечных станков и конвейеров, Рейден заметил, как один из парней качнулся и рухнул на пол. Он подбежал к нему, но подхватить не успел. Высокий и худощавый тот выглядел мертвецки бледным, а в спектре от него шло слабое фиолетовое свечение. На всякий случай он склонился над ним и приложил ладонь к груди. Сердце стучало медленно, но ровно, а дыхание было едва уловимым. "Эй, кто-нибудь, тут человеку плохо", крикнул он, но звук поглотил шум танков. На крик о помощи обернулось несколько работяг, и только двое не спеша подошли к бедолаге. "Круп? Нет, но скоро будет, если ничего не предпринять". Рейдана злило людское безразличие, с которым он успел познакомиться за последние дни. "Медиков вызывай". "Да не кипишуй так, наверняка от голода". Один из работяг присел на корточке и похлопал упавшего по щекам. «Вставай, брат! До обеда дотянешь — легче станет». Но парнишка и не думал ползти или вставать. «Кожа серая такая, отбита он и не отличишь. Я слышал, он из болотных топи перебрался», — предположил один. «Кто знает, чем они там болеют. Так прививают вроде всех», — второй отмахнулся. «Не бойся, надрался вчера». «Его нужно в медпункт отнести. Помоги». Рейден кивнул тому, что выглядел покрепче. "И ещё чего?" тот резко отшатнулся. "Мне что, заняться больше нечем? Надо патруль вызывать. Пусть его кастрюль головые в медичку тащат, а мне ещё норму выполнить надо". Послышались тяжёлые быстрые шаги дроидов, которые спускались по решётчатой лестнице с верхних ярусов. "Отойди на безопасное расстояние", скомандовал безэмоциональный голос старшего квестера. "Пошли". Рейден откнули в бок. — А то приложат шокером для профилактики, завтра руки будут весь день трястись. — Ага, и на смену не выйдешь, и крайнего не найдёшь. Оба направились к своим местам, и Рейден последовал их примеру, но проводил взглядом бедолагу. Дройды тащили его за подмышки к запасному выходу в дальнем углу цеха. Рукава на рубашке парня задрались, и Рейден разглядел то ли синяки, то ли странные татуировки на руках. Похожий на извилистые корни дерева фиолетовый рисунок оплетал локтевые сгибы бедолаги и тянулся к запястьям. За час до конца смены Астон Моурелия появился на производстве, и все механики притихли, стремясь оставаться незаметными для столь высокопоставленного начальства. Работяги старались не поднимать головы от столов сборки и делали вид усердной работы, из подволь все же поглядывая на холеного мужчину, спустившегося на подземный этаж с уровня небожителей. Глава корпорации был в ярости и кричал на приземистого лысеющего начальника отдела сборки. «Мне плевать, сколько безмозглых остолопов вы уволите. Если они не выполняют норму, в Карбоне им нет места». Рейден еще до появления надушенного костюма почувствовал неприятное энергетическое волнение, и когда директор появился в отделе, как и другие работники, пожелал раствориться и нашел себе занятие в дальнем углу цеха. Он боялся, что Астон потребует с него отчет о выполненной работе, но не той, которой он занимался в корпорации, а за прошедшие дни он так и не придумал, как выпутаться из змеиного гнезда. Маурелли в компании двух дроидов-телохранителей и запуганной худощавой ассистентки прохаживался между рядов конвейера и с недовольным лицом делал замечания. Помощница ловила каждое слово босса и беспрестанно стучала на маникюренным пальчиком в прозрачном планшете. — Так, который из них талантливый? Рейден услышал голос Астана совсем рядом, и ещё до того, как он вместе со своей свитой подошёл, догадался, что речь шла о нём. — Знаете, я не удивлён. Мауреллия приблизился к нему и растянул губы в любезной улыбке. — А мы, кажется, знакомы. Андро Шин, если не ошибаюсь. — Всё так, Андро Мауреллия. Рейден Шин к вашим услугам. Он вытер руки от желтоватой смазки, которая обрабатывала внутренний каркас андроида, и отошёл от стола сборки на шаг, спрятав руки за спиной и опустив голову в знак уважения. "Прости эти формальности, Рейден. Лучше скажите, вам нравится у нас?" Рейден посмотрел на Астона и пожал плечами. "Здесь чисто и хорошо платят. Мне больше и не надо." Астон просиял и громко, так чтобы все слышали, прокричал: Все слышали? Здесь чисто и хорошо платят. А кто в этом сомневается, может валить к псам пустынным. Он демонстративно показал рукой на дверь. За воротами стоят сотни желающих занять ваше место. Другие рабочие в серых комбинезонах послушно закивали, стараясь не встречаться взглядом с Моурелем. Кубе говорит: "Ты отлично справляешься". Астон похлопал начальника отдела сборки по плечу, и тот согласно закивал. «Думаю, пора перевести тебя в отдел выгрузки. Что скажешь? Там как раз место освободилось. Нужна замена». Рейден шмыгнул носом и согласился. «Как будет угодно. Начальству виднее, где я могу пригодиться». «Славно. Вот и славно. Какой славный малый». Астон слегка потеребил бровь. «Займись переводом, Хельга». Ассистентка поправила круглую оправу очков и молча уткнулась в планшет. Ее движения больше напоминали имитацию действий настоящего секретаря, словно тот, кто ее программировал, не был знаком с реальной жизнью и мыслил шаблонами и стереотипами из фильмов и книг. В огромных очках отражалась едва уловимая человеческому взгляду бегущая строка, а сама девушка была Андро, очевидно, модифицированной специально под задачей помощницы директора. Спасибо, Андра Мауреля. Это большая честь, промямлил Рейден, не отрывая взгляд от Пола. Честь и ответственность. Астон подошёл ещё чуть ближе, положил свою холодную руку ему на плечо и сказал так, чтобы услышал только он. Не подводи меня, Рей. Со мной далеко пойдёшь. Рейден поднял на него глаза, но вместо странной безуминки, скользившей в глазах Астона в последнюю встречу, заметил что-то липкое и заискивающее. От неожиданной догадки он сглотнул и отстранился, на что Мауреллио слегка улыбнулся и молча покинул цех к всеобщему облегчению. Частый стук каблучков Хельги поглотил гул и скрежет станков, приступивших к очередному циклу. «После смены перекодируй чип на проходной», — устало выдохнул Кобби. «Отдел выгрузки на 57-м этаже». Уставший и безразличный ко всему, кроме собственного пустого желудка, и обострившийся от нервной работы язвы, начальник смены вернулся на свой наблюдательный пост. Все в цехе приступили к привычной работе, и конвейерная лента, словно чёрная река, вынесла на стол очередное тело Андро без внешних покровов для финальной обработки. Для плана разработанного Минхо, назначение рейдера было как нельзя, кстати. А вот для его обязательств перед Ваттом не возникли препятствия. Рейден вернулся в дом Фасолину первым и неожиданно почувствовал себя плохо. Голова закружилась, в горло подступила тошнота. Спустя полчаса его начало бросать то в жар, то в холод, а по всему телу под кожей проступила мелкая лиловая сетка сосудов. Казалось, высшее провидение или даже сама планета намекала что Деосу здесь не место. Проверяя его тело и силу духа на прочность, никогда до этого он не испытывал физическую слабость так часто. Мысли в голове сталкивались друг с другом, как неумелые танцоры на скользком паркете. Написать про недомогание в блокнот, позвонить Амае, найти аптечку. Зрение, слух, обоняние не слушались, и он то увлечённо разглядывал ворсинки на полу, то видел чуть ли не всю панораму домов Асоллена. в конце концов, от такой карусели его резко затошнило, и содержимое желудка низверглось в пустое джакузи. Сначала он почувствовал облегчение и даже нашёл силы доползти на четвереньках до кухни, чтобы сделать несколько глотков воды прямо из-под крана, но потом рухнул под стол, ударившись затылком и отключился. Когда он снова открыл глаза, то почувствовал в теле странную лёгкость, хотя мышцы были напряжены до предела. Под ногами слышался хруст битого стекла и скрип армейской подошвы о гладкий бетон. Нервы вытянулись в гитарные струны, готовые лопнуть и поранить острой нитью заведомо проигравшего соперника. Тяжелая амуниция давила на грудь и голову. Разрушенное крыло бывшего исследовательского центра подмигивало тусклыми лампами аварийного освещения. Где-то в лабиринте бесконечных коридоров блуждали Ханна и десяток других кадетов, таких же как и он, накачанных андрофамином и напитанных мощным потоком человеческого страха. Товарищи рядом, он должен был чувствовать их на всех уровнях и даже улавливать сердцебиение ближайших, но ничего не чувствовал. Пустота, тишина, страх. Чувство, которое ему разрешалось испытывать в самую последнюю очередь, вдруг восстало из глубины души, разливаясь по внутренностям чёрным дымком, заполняя тем натой потаённые уголки сознания. Он прошёл вперёд, и за поворотом его встретил очередной лабораторный коридор, почему-то пульсирующий неоновым лиловым свечением. Дышать в шлеме стало невыносимо, а защитное стекло запотело от влажного частого дыхания. И близ Он выругался и стячил с головы шлем. Стенки, потолок и пол узкого коридора опутывали сиреневые корни какого-то странного сорняка с острыми длинными шипами. Терновник больше походил на гофрированную оплётку кабеля, но пробегающие по нему яркие вспышки напоминали нейронную сеть. Рейден крепче сжал бластер, нащупал подушечкой указательного пальца кнопку спуска и заметил, как лампочка индикатора заряда два раза подмигнула зелёным глазом и потухла. Что за. Рейдан мысленно послал проклятие на голову разработчиков облегчённого оружия и отбросил бесполезный разряженный бластер в сторону, где уже отдыхал шлем. Заросли терновника продолжали беззвучно пульсировать, и он медленно шагнул навстречу манящим оганькам. Ветки среагировали на движение, потянулись к нему и вновь замерли. Он протянул палец к торчащему шипу, но тот оказался проворнее и вонзил острый кончик в мягкую подушечку. На пальце выступила крупная вишнёвая капля, и чудовищное растение ожило и зашевелилось, как хищник, почуевший запах жертвы. "Райдан", кто-то окликнул его. Неприятный, но одновременно знакомый голос принадлежал Ройсу. Невозмутимый рыжеволосый командир стоял в лаборатории инноваций Деуса и гипнотизировал мигающим зелёным взглядом. На чёрной одежде и волосах мелькали фиолетовые блики. А чёрные руки были лишены кожных покровов. Откуда-то здесь. Рейден впервые усомнился в реальности происходящего. "Вопрос: откуда ты здесь?" ответил Ройс и шагнул на него. Квестора оказался безоружным и пошёл на него в рукопашную. Тяжёлые удары прочных металлических кулаков, от которых он не успевал уворачиваться, сыпались со всех сторон. Двигаясь как в замедленном видео, не в силах преодолеть сопротивление воздуха, который в миг стал густым и тягучим, как мёд, он вынужден был отступать вглубь инфицированного терновником коридора. Он видел тонкие, как волос иглы возле лица, готовые помочь противнику в любой момент. Как и в прошлый раз на площади, Рой схватил Рейдена за горло и сдавил сниистовой силой. Мы ведь ещё не закончили с тобой, Рей. Как аранда, выпавшая из аквариума, он судорожно пытался вздохнуть, но в этот раз хватка командира была железной. Закрывая глаза в последний раз, Рейден почувствовал, как тело медленно падает в объятия терновника, и сотни игл пронзают его оставающую плоть. Рейден вновь с трудом приоткрыл веки, которые казались тяжёлыми, как железные ставни. Вместо изображения перед глазами плыли размытые пятна. Взволнованный голос Амайи кричал в режиме монолога. Скорее всего, она разговаривала по смарту. «Насколько плохо? По шкале от одного до десяти на двадцать. Он весь лиловый, без сознания, и я не знаю, что это. В твоём дурацком ретро-гнёздышке простейшего анализатора нет. Даже самого допотопного. Что мне делать, Минха? Дать ему сдохнуть? Ты серьёзно? Может, ещё предложишь сетевому доктору вопрос послать? «Да пошёл ты знаешь куда!» «Сама справлюсь!» Звук начал затухать и плавно растворился. А Майя снова звонила кому-то, но Рейден больше не мог разобрать ни единого слова. Крепкие руки сжали голову и утащили сознание в темную сырую пещеру. Теперь его ноги приятно утопали в прохладном песке, а шум воды был негромким и расслабляющим. На сером валуне у подножья скал неподвижно сидела женщина. Рейден узнал мать по и сине-черным волосам, спускавшимся волнами по крепкой спине. Он подбежал к ней и окликнул, но женщина не слышала или не хотела поворачиваться. «Мама», — повторил он, — «и тревожное предчувствие запустило бешеный ритм сердца». Рейден подошел к ней, но когда уже хотел сесть рядом на корточке и взять за руки, отпрянул от удивления. На камне сидела Адель. Светловолосая предводительница андроидов с ангельским личиком увлечённо разглядывала скелет в своей ладони. Внизу на песке валялись ошмётки полимерной кожи, которая лишилась и правая часть лица, и левая рука. Что ты здесь делаешь? спросил Рейден. Что ты здесь делаешь? ответила она и посмотрела ему в глаза, словно пытаясь вытащить из души все сокровенные тайны. Рейден смотрел, как ветер играл в её волосах, И не мог понять, почему издалека они показались ему тёмными. Нам нет места в этом мире, прошептала она, потеряв интерес к Рейдану, и схватилась за лежавшую рядом катану. Нет! крикнул Рейдан, когда понял, что она собирается сделать, но остановить не успел. Острый клинок беспощадно пронзил синтетическую плоть, повинуясь твёрдой руке. Белокурые волосы вспыхнули яркой вспышкой и поглотили Адель, Берек и Рейдана. Потолок начал двигаться, не плавно, рывками, а затем чуть приблизился и остановился. Над рыданом склонился человек в чёрной широкополой шляпе и в герметичном клейончатом комбинезоне, но вместо лица у него торчал огромный птичий клюв, а глаза скрывались за красными стёклами круглых очков. Он хотел смахнуть очередное наваждение или причудливую голограмму, но внезапно почувствовал укол в правое плечо. То ли иглу всадили слишком глубоко, то ли она была слишком толстой, то ли чувствительность в теле зашкаливала, но по ощущениям руку проткнули раскаленным гвоздем. Рейден взвыл, хотя прежде был терпим и не к такой боли. «Держите его!» — скомандовал строгий мужской голос где-то далеко, словно под толщей воды. В вены словно заливали кипяток, который разливался огнём по руке. Затем устремился к сердцу, от чего-то бешено заколотилось. Ещё секунду, и оно сгорит, вспыхнет в огне и остановится. Так ему казалось. Затем птичий клюв растворился, и над головой снова расплылся потолок. «Через два часа жар спадёт», — снова булькающий сквозь воду голос. «Если сердце к утру не побледнеет, сделайте второй укол. Я оставлю вам ампулу». и не вступайте в контакт с другими людьми следующие двое суток, особенно с маленькими детьми. Но я работаю няней, и у меня иммунитет. Да, но это HT-217. С таким не шутят. И вновь темнота поглотила мир, свет, голоса, любые звуки. Тишина и бесконечное нечто сначала давили, а потом принесли полное расслабление и покой. Снаружи шёл дождь. Жёсткие струи стучали по скорлупке домов осоленные, отбивая збивчевый ритм. Порывы ветра хотели ворваться в тепло домашнего очага, как здоровяк, который пытается выбить дверь крепким плечом. Стихия бушевала, словно хотела сорвать маленький островок безопасности со скалы и швырнуть в полноводную реку, которая бурлила и кипела злостью, перекатывая валуны с насиженных мест. Рейдан глубоко вздохнул и почувствовал слабость, как после очередной регенерации, но лёгкость в теле подсказывала, что болезнь отступила. На правой руке не было и следа от ужасной сосудистой сетки, и он повернулся к левой, чтобы проверить вторую, и только тогда заметил Амаю. Она спала, свернувшись клубком на краешке кровати, словно прилегла только на секундочку, готовая проснуться от малейшего шороха. Распущенные волосы девушки разметались, а между бровей виднелась едва уловимая складка, будто ей снилось что-то тревожное. Одну руку она вытянула вверх и кончиками пальцев тянулась к его ладони, будто боялась отпустить и потерять. Рейден подумал, что это могла быть одна из лучших утренних картинок в его жизни, если бы не предшествующее событие. Он попытался встать как можно аккуратнее и тише, чтобы не разбудить ее, но он не могла быть виноват. Но девушка резко вскочила и села на кровати. Что случилось? Всё хорошо, улыбнулся Райдан, превозмогая пронзившую плечо боль. А Майя несколько раз непонимающе моргнула, а потом с силой зажмурилась и закрыла глаза рукой. Ничего хорошего, Рей. Она снова открыла лицо, которое за прошедшую ночь стало выглядеть будто чуть старше, и сосредоточенно оглядела его. Рэден вдруг понял, что из одежды на нём только бельё, и почему-то смутился, представив, что Амалия раздевала его. Сетка ушла. Это хорошо. Как чувствуешь себя? Лучше, чем до аварии, пошутил он и потянул на себя одеяло. Какой аварии? нахмурилась Ами. Впрочем, неважно. Ты вчера такой бред нёс, ничего было не разобрать. Надеюсь, я не признался, что застрелил какого-нибудь высокопоставленного Андро или, может, великую Адель? Нет. А кто такая Ханна? Твоя девушка? Девушка? Нет. Рейден сам не ожидал, что ответит так резко и быстро. Ты называл её предательницей, а Майя с любопытством наблюдала за его реакцией. Она твой самый друг из лаборатории, которого нужно переселить. Выдохнул Рейден на ходу сочиняя очередную легенду. Что я ещё рассказал? Ты болтал на другом языке. Я не смогла разобрать. Даже переводчик на Смарте ничего не перевёл. Амая встала первой и достала свой розовый чемодан. Всё кончено, Рэй. Амая рассказала, что вчера вечером в лаборатории отца случился пожар, и все данные по проекту Перерождение были уничтожены. В связи с этим городской совет отменил дачу показаний и перенёс суд над Кейко на завтра. Её опасения оправдывались. Питера приговорили к высшей мере с полной выгрузкой и конфискацией сознания. Это означало, что Элиса получит доступ к технологии оцифровки сознания человека, и что задача Рейдена получить доступ к проекту Перерождение сильно усложнилась. Он задумался. Его задание можно было считать выполненным. Он нашёл планету, населённую хомо, которые оказались настолько развитыми, что решили проблему, над которой на Деусе бились сотними лет. Извлечь технологию из глубин искусственного интеллекта будет не так просто, как из головы андроида, на это может уйти несколько лет, да и команды интеллект подравников потребуется немало, но это уже не его забота. С другой стороны, Элиса наверняка не захочет так просто делиться знаниями с иноземной армией таких, как Рейдан, что приведёт к открытому конфликту между деусами и андроидами, которые встанут на сторону создательницы. Человечество будет вовлечено в очередную никому не нужную локальную войну. Прольются реки крови трёх цветов. Оставалось непонятным, зачем вообще искусственному интеллекту потребовалась технология переноса человеческого сознания в искусственное тело. С одной стороны, это снимало её монополию на производство новых андроидов, а с другой давало Элисе возможность быстро и безболезненно избавиться от жалкой кучки людей, оставшихся на этой планете. Возможно, это и объясняло ускоренное производство синтетических тел, которым усердно занимались работники Carbon Syntex последнюю неделю. В таком случае проект Перерождение сводил к нулю все находки Рейдена и обязывал его вмешиваться, дабы сохранить человеческие жизни. Он не мог поделиться своими догадками с Амай, поэтому спросил о другом. А где Минхо? Он что, испугался моих судорог? Мне казалось, андроиды не боятся человеческих болезней. Кто знает, где его Дроиду носят. Он вчера не приехал. По голосу он понял, что Амая ужасно злится на Андроида, но вместо того, чтобы порадоваться их размолвке, Рейдано стало жалко их обоих. Питер был для неё важным человеком, отцом и другом, а для Минхо и боевым товарищем. Он понимал, какой страх они сейчас испытывают, и твёрдо решил помочь, насколько это было в его силах. Рейдан встал и с жадностью осушил два стакана воды. Такой жажды он не испытывал даже во время марш-броска через величайшую пустыню на Деусе, Палаццо. «Минхо, козёл!» — выругалась Амайя. «Он так и не приехал сюда, и я тоже больше здесь не останусь». Рейден чуть не поперхнулся от удивления. Совесть подсказывала, что так выигрывать бой за сердце Амайи будет нечестно. «Как же ты пришла к такому выводу?» Амайя снимала одежду, свешила, как будто шкуру с заклятого врага и швыряла кофты, платья и штаны в чемодан. Мы встретились вчера, и он признался, что знает мою настоящую мать, но отказался называть её имя. Хм, сказал, почему? Рейден не ожидал такого поворота, но уже догадывался, что за 90 лет существования у Минхана накопилось немало скелетов в шкафу. "Нет", сказал, что сейчас не время и уже ничего не исправить. А Майш моргнула носом, а потом посмотрела на Рейдена глазами брошенного котёнка и разрывелась. "Она умерла, Рей." Они все умирают. Ну вот опять. Тысячи часов тренировок и занятий в разведывательной академии для того, чтобы вновь стоять истуканом, не в силах утешить девушку, милую, добрую, хрупкую, которая нравится больше, чем следовало. Все эти этические и практические навыки, отработанные за время учёбы, оказались не то чтобы бесполезными, но явно недостаточными для настоящей миссии, в которой он стал для местных не просто чужаком, но хотя бы другом. Так, отставить слёзы. Рейдон подошёл и просто обнял девушку за плечи. Несколько секунд он растерянно скользил взглядом по её лицу, подбирая слова, но так ничего и не придумал. а просто поддался порыву, который уже давно зрел в нём. Мягкие и чуть сухие губы ответили на поцелуй не сразу, но и не отстранились. Рейден был готов получить затрещину, но тонкие пальцы робко легли на затылок. Он притянул её к себе чуть ближе, но этот шаг был лишним, а Майя легко выскользнула из объятий и отошла на безопасное расстояние. Может, поцелуй и не сработал так, как он рассчитывал, но предотвратить истерику всё же удалось. Воспользуемся запасным планом, сказал он, пытаясь унять накатившее волной желание. У нас нет запасного плана, ответила Амая, старательно избегая его взгляда, как и доступа к Астану. Мне пришлось вчера звонить царю Александру, чтобы найти тебе доктора. Я на в курсе про вирус. Мне нельзя в ближайшие дни контактировать с Лизи. Нам не нужна Сара Александра. Мы устроим маленький бум в башне Элисы и в суматохе вытащим твоего отца и Нику. Ты в своём уме? Знаешь, я никак не могу понять тебя, Рей. На её лице снова возник тот проницательный взгляд, которого он так боялся. Ты определённо умнее простого здоровяка, которым хочешь казаться, но иногда не понимаешь элементарных вещей. Рейдану пришлось рассказать о Мае про разделку с Ваттом и взрыв, который планировался в любом случае, вне зависимости от судьбы Кейко. Оставалось убедить Ватто перенести взрыв на день суда, что, как полагал Рейден, не составит труда, ибо мятежникам не терпелось воплотить задуманное, и всё уже было готово. Пока он натягивал одежду, попутно разглядывая, не осталось ли признаков фиолетовой сетки, Амая молча слушала его новый план. Опять взрыв. Как же мне это не нравится. Она застегнула молнию на чемодане и надела прозрачный дождевик. Когда законы не работают должным образом, приходит время грубой силы. ответил Рейден. Уверенно, что нам стоит уезжать отсюда. Здесь безопаснее, чем в городе. Я здесь не останусь, отрезала Амая. Рейден понял, что спорить с ней сейчас бесполезно, и решил уступить. Ты не видела мой блокнот? Он тщетно пытался найти свои записи, единственную вещь, принадлежавшую ему здесь. Амая тем временем упаковывала свои скромные пожитки в чемодан и ждала его у выхода. Понятия не имею, где твои каракули. Ты со мной? Сначала поговорю с Минхом. Нам потребуется его помощь завтра.